Глава десятая. Я догадалась, нужно достать яблоко и доставить вам, сказала Геля. Увы, это невозможно. ретро через сон не позволяет перетаскивать из прошлого физические объекты. Люсинда развела руками. А если бы такое и было возможно, все равно красть из прошлого яблоко любви нельзя. Любовь нужна во всякому времени. И вообще украденная любовь еще никому счастья не приносила. Нет, ты должна сделать кое-что другое. Покрыть райское яблоко неким защитным слоем, который сделает его неуязвимым, убережет от враждебного воздействия. Волшебное снадобье, да? Вы мне его дадите? Что это детей всех тянет на волшебство? Устала, поинтересовалась фея. Нет никакого волшебства. Есть научное открытие, изобретательность, ум, счастливый случай. Я бы легко могла дать тебе состав, который делает яблоко неуязвимым. Изготовить его сегодня несложно. Но, повторяю, невозможно перетащить что-то из одного времени в другое через сон. Ты должна будешь изготовить снадобье в 1914 году сама. Но как? «У меня нет времени тебе это объяснять. Каждая минута, которую мы здесь теряем, в прошлом равна 365 минутам, то есть шести часам. К тому же не хочу сейчас перегрешать тебе лишними сведениями». Фея указала гель на кровать, а сама пошла к столику, раскрыла чемоданчик. Внутри оказался экран и клавиатура, как гелия предполагала. Нажала какую-то кнопку, машина загудела». «У тебя и так будет очень много трудностей, особенно в первое время. Успеется». Фея, успокаивающим, кивнула экрану. «Мы ведь будем на связи. Ты проведешь в теле прабабушки достаточно долго». Пока фея колдовала над своим странным ноутбуком, Геля подошла к кровати, потрогала подушку. От постельного белья шел слабый сладковатый запах луговых цветов. «Одно меня беспокоит», — бормотала Люсинта, да, стервенела, пробегая пальцами по клавиатуре. «Насколько качественной будет связь!» «Ты там вот что! Постарайся разыскать шкатулку с танцующей пастушкой и почаще на нее смотри наяву!» Обернулась она к Геле, чтобы во сне, как только раздаться милый Августин, несмотря на сонное оцепенение мозга, сразу сообразила, что нужно делать. Увы, будильником, как вчера ночью, воспользоваться не получится. Этот фокус работает только в настоящем времени. Девочка кивнула, Но Люсинда уже не смотрела на нее. Уткнувшись в монитор, отрывисто бубнила. Настройки, подготовка к работе, информация. Геля вздыхала, посидела на кровати, потом все-таки подкралась за спинку фейного кресла и с интересом уставилась в экранчик. Ноут как ноут, ничего особенного. Два окошка открыты. По одному темному со страшной скоростью бегут колонки зеленоватых, совершенно непонятных символов а в другом мелькают фотографии и текст. Настоящее досье, как в американских фильмах, восхитилась Геля. А это что за тетки? Эти, как ты выразилась, тетки, твои предки по женской линии. Вот Аполлинария Васильевна Рындина родилась в 1902 году, вышла замуж за Игнатия Герасимовича Максимова. Ее дочь Альбина Игнатьевна Максимова родилась в 1934 вышла замуж за Фарката Равильевича Мамаева, штурмана гражданской авиации. Ее дочь, да, вот, кстати, извернувшись в кресле, как кобра на гнезде, Люсинда взглянула на Гелю. В вашем роду, как я заметила, с давних пор существует традиция, называть девочек на букву «А». Твою прабабушку звали Аполинарий, ее мать Аглай, твою бабушку Альбина, ее муж Фархат Мамаев хотел непременно татарское имя для дочери, но все равно выбрал на ту же букву «Алтын». «А». «А ты, Ангелина?» Впервые слышу от такой традиции, пожал плечами геля. Мама мне ничего не рассказывала». «Ну, если это получилось случайно, то еще лучше». Тем более, ничего случайного на свете не бывает. И только Геля собралась спросить, что такого хорошего в этих заглавных «А», как темное окошко схлопнулось, волшебный ноутбук истошно заныл, а фея, воскликнув «Есть контакт», обернулась к девочке. «Сейчас я начну инструктаж, а ты устраивайся поудобнее». Она махнула рукой в сторону кровати и внимательно слушая. Будущая спасительница человечества послушно улеглась, вытянувшись, как солдатик, арт-портала. «Готово!» «Хорошо», — кинула фея. «Скоро ты уснешь, но еще некоторое время будешь слышать мой голос, а потом очнешься уже рындиной. Для домашних — полей. Очнешься после долгого обморока. Твоя первая задача — выздороветь». «Научись правильно вести себя по меркам 1914 года, как можно быстрее. Акклиматизируйся там достаточно, чтобы тебе позволили ходить в гимназию. Когда выполнишь это задание, получишь следующее». «Какое?» — спросила Геля. «Не перебивай меня. Сколько раз тебе повторять. Всему свое время. Ты попадешь в четвертый класс гимназии». «Но я уже в шестом!» — обиделась ученица лицеи. «Это безнадежно!» — воскликнула фея. «Что мне делать? Заклеить тебе рот скотчем!» «Извините, я больше не буду!» — испуганно пискнула Геля. Фея покачала головой и продолжила. «В четвертом классе гимнадии учились девочки двенадцати, а то и тринадцати лет. Нет, молчи! Тебе нетрудно будет выдать себя за двенадцатилетнюю. Понятие акселерации тебе знакомо?» «Ну, да», — собаская зазвалась Геля. А вдруг это был риторический вопрос, и фея снова заругается? Это когда дети быстро растут. И, ободренная тем, что фея так и не заругалась, стала объяснять подробнее. То есть увеличение роста нового поколения по сравнению с предыдущим. Я где-то читала, что человечество в целом за последние 100 лет подросло примерно на 10-15 см. «Акселерация» от латинского «accelerativa» – «ускорение» наблюдающиеся за последние 150 лет, ускорение физического и, заметь, умственного развития детей, подхватила Люсинда. «Современные дети вынуждены воспринимать и анализировать огромный поток информации. Обучение в гимназии едва ли станет для тебя проблемой. Ты же отличница. Ах, черт, как же я забыла. Где моя сумочка?» Сумочка лежала у кресла, как рыбка, выброшенная на берег. На боку поблескивала паеточной чешуей с широко раскрытым стальным ротиком. Фея покопалась в ней, достала бархатный мешочек, из мешочка серебристый футлярчик, из футлярчика стеклянный пузырек, который и вручила Гели. «Вот, выпей это!» «А что это?» Гели не нашла на пузырьке надписи «Яд», но мало ли. «Самсонит», «Тройчатка», «Блицэффект». Люсинда, конечно, снова разозлится, но любопытство пересилило страх, и Гели упрямо спросила, а можно подробнее? Самсонит, так называемый биохимический медиатор знаний, изобретен более 200 лет назад Самсоном Спайком, усовершенствован в секретных лабораториях Ротфеллера. А тот препарат, что ты держишь сейчас, моя разработка, основанная на методике понетроцитного изучения иностранных языков. Какого-какого «Пенетрацитного», то есть проникающего сразу в кору головного мозга, объяснила Люсинда. «Как я уже говорила, учебная программа в гимназии едва ли затруднит тебя, за одним лишь небольшим исключением – иностранные языки. Поля Рэндина изучала французский и немецкий, а ты их не знаешь и вряд ли сможешь выучить за несколько недель. А с помощью этого препарата мгновенного действия «Я буду знать немецкий и французский просто так, без всяких уроков? Круто!» «Конечно, учитывая обстоятельства, без этого можно было бы обойтись. Однако не стоит привлекать к твоей персоне излишнее внимание. Но если ты не хочешь...» «Я выпью, выпью!» – торопливо заверила фею девочка. «А эти знания, они навсегда или только на время командировки?» «Навсегда считаю это маленьким подарком от фирмы». «Немецкий, французский! Вау!» Геля отодвинула крышечку и поднесла пузырек к губам. «Немецкий, французский и русский», — уточнила фея. «А русский-то зачем?» — удивилась Геля, успевшая проглотить, похожий на микстуру от кашля препарат. «У меня по-русскому отлично!» «О реформе русского языка 1918 года слышать приходилось?» Не помню. Изменились правила правописания. Были исключены буквы «ядь», «фита» и «десятиричная». Впрочем, лучше наглядно объяснить. Фея снова покопалась в сумке, достала какую-то электронную штуковину вроде телефона, что-то там настроила и протянула Геле. Вот, читай. На экранчике высветились строчки. «Белый бледный бедный бес убежал голодный в лес». Лешим по лесу он бегал, редькой с хреном пообедал. И за горький тот обед дал обед наделать бед. Понятно, Гель вернула Феи игрушку. Так, я точно не смогла бы. Еще вопросы есть? Едко поинтересовалась фея. Мерси. Никаких вопросов, ответил без пяти минут гимназистка Рындина, хихикнув от удовольствия. Требьен, однако времени осталось совсем немного. Фея обычно сдвинула брови. Ладно, делать нечего, придется тебе самой там разбираться. Я уж больше ничего не успею рассказать, разве что самые общие сведения о домашних полях. Закрой глаза, расслабься и слушай молча. гели поворочилась сбоку на бок в кровать, обняла подушку и послушно зажмурилась. Итак... Отец Поля – Рымвин Василий Савельевич, 46 лет, врач Мясницкой полицейской части. Мать – Аглая Тихоновна, 39 лет. «А Полина мама где работает?» – спросила Геля. «Нигде не работает, спи!» «Горячего Анна Ивановна, 19 лет, кухарка». «Как в пьесе», — подумала Геля, — «действующие лица, Поля Рындина гимназистка, Василий Савельевич Рындин, ее отец врач, кухарка еще какая-то, просто умереть уснуть».